Глава 91. Леди Фелиция против. Елена Валентайн, открытия продолжаются. Это конец, простонала Вирджиния, цепляясь за ее руку. Они переубивают друг друга. Как я не додумалась проверить, откуда бы на Мидиусе взялся Светоч с такими ресурсами. Точнее, принцепс разрубит на ленточке вашего льва. В нем сейчас энергии, а Марбос едва ли оправился. Ты да вообще сомневаюсь, что в бездне найдется существо, которое сравнится с твоим папой по силе. Леди Фелиция говорила и что-то лихорадочно искала в Редикюле. «Мама, сделай что-нибудь, прошу! Ваш мир не устоит в войне между нами и ангелами. От Мидиуса не останется камня на камне. Ты этого добивалась, хранительница!» Однако Фелиция не собиралась отвечать демонице. Она высыпала из шелкового мешочка россыпь черных камней. Елена узнала в них турмалины, которым мама питала слабость, каждый диаметром не более сантиметра. Матушка поднесла один из них к губам и принялась беззвучно шептать, а потом проглотила. «Сейчас последует перебой в сердечном ритме. Возможно, сердце и вовсе остановится. У тебя целительный дар. Постарайся поддерживать во мне искру. Одного прикосновения твоего отца будет достаточно. Не вздумай паниковать и зови его как можно громче». Елена не успела возразить. Она поддерживала маму, которая уже плохо стояла на ногах, а свободной рукой пыталась привлечь внимание Марбаса. «Демоны Пресветлые вот-вот начнут смертельный танец». Тело Фелиции свело судорога. и девушка перестала сдерживаться. «Отец, маме стало плохо. Не знаю, что делать. Помоги!» Пресветлые умели считывать эмоции. Сейчас у нее и у Вирджинии столько паники, что вряд ли Архонту сомнится, что его супруга в одном шаге от смерти. на сердце билось с перебоями, однако билось. Елена отчаянно боялась и концентрировала вокруг нее тепло. Главное, случайно не навредить. А Зазели Марбас прервали свое окружение и тут же оказались рядом. «Я врач, позвольте. А я муж, не позволю». Архон забрал Фелицию на руки и замер, склонив голову ей на грудь. Елена услышала, что сердцебиение у мамы восстанавливается. На лице Этвода промелькнуло облегчение, в то время как Изазель по-прежнему оставался совершенно бесстрастным. Елена никогда не имела острого слуха. С другой стороны, зрение тоже улучшилось. Она почти забыла, что носила очки. Могла разглядеть, как топорщилась каждая перышко на крыльях Изазеля, или же разобраться в сложных переплетениях родовых узоров на бицепсах Энтони. Правда, разглядывать жениха в таком виде — это почти как подглядывать за ним. Но ведь она имела на это право. И разглядывать, и наблюдать из-под опущенных век, как черные нити строятся у него под кожей, и даже дотронуться. Фелиция приходит в себя, но ей нужен отдых. Надо спешить домой. Что за балаган вы здесь устроили? Почему, девочка, ты смотришь на этого темного так? Это ее жених, сэр Джозеф, благословил их союз. У тебя не память, а чистый белый лист, — подала голос мама. «Но, дорогая, этот демон — потомок демюргов. Кстати, одна из них тебя касалась. Его отец кто-то из новых герцогов, а наша девочка — она человек. У нее есть подтвержденная раса. И твоя жена — человек. И ни в какое «домой» мы не собираемся, потому что людям, если ты не заметил, комфортнее всего в своих мирах, а не там, где кроме неба ничего нет». Азазель на миг утратил до речи и просто сверлил жену взглядом. Его глаза потемнели до цвета индиго, не видно было даже зрачков. Рядом раздалось деликатное покашливание, и за его спиной возник небольшой человечек с неестественно вытянутым лицом, походившим на мордочку грызуна. «Господин, если вы обратитесь к одной из своих личин, последнюю неделю вы большую часть времени находились в теле неясыти, изводясь за дочь. Тогда вы вспомните почти все, И главное, у вас с госпожой всего неделя, чтобы достичь полного взаимопонимания. За этот период древо должно подтвердить, что ваш союз продолжается и в вашей новой жизни». «Неясыти!» Хором повторили Марбас и Азазель. «Всё-таки до чего у них похожие интонации? Как будто оба только что наступили в одну и ту же коровью лепешку. «О, Самуэль, привет! Я не ошибаюсь, это ты вертелся у нас под ногами в виде этого ужасного мопса. Таким ты мне нравишься гораздо больше, выгуливать не надо». Мама подала стричку руку, и тот расцеловал ее с большим усердием. Потом он обратился к Елене. «Юная госпожа, я счастлив видеть вас нормальными, ну, разве что под слеповатыми глазами». «С вашего рождения я только и делал, что бегал за вами в виде крысок и кошек. Даже один раз был вашей аквариумной рыбкой. И я ваш любимый Фави. Что поделаешь. Во время перерождения я не смог бы поддерживать личину человека, в отличие от Принцепса. Но отходить от вас не имел права. Теперь я буду готовить вам чай, печь блинчики, угощать самыми вкусными джемами чертогов». «Я не думаю, что после всего, что случилось, нам стоит переводить брак в статус вечного», — снова вмешалась Фелиция. «Я уже больше, чем двадцать лет одна и привыкла к этому. Не уверена, что мои чувства не изменились. Тем более, что не только Кассиэль преследовал Елену. Ваши агенты получили задание уничтожить Светоч, чтобы он не достался демонам. Вы по-прежнему вмешиваетесь в дела Мидиуса. Для демонов и пресветлых мой народ так и остался домашним скотом». Невозмутимость сползла с Зазеля. И Елене показалось, что вмешательство доктора ему вот-вот понадобится. Он зарычал, как заправский демон. Пять паривших в воздухе камней замигали и предостерегающе зазвенели. «Ни годы, ни материнство не сделали тебя мягче, Эль-Амутадир. Ты знаешь, насколько беспочвены эти упрёки. Как мало времени прошло, чтобы произошли перемены, которых ты требуешь». Но я согласен, что пора безотлагательно заняться семьей. Давайте быстрее разберемся, что здесь у вас происходит, а потом, дорогая, наедине ты расскажешь мне о своих сомнениях. Как именно менялись твои чувства?» Елене стало страшно за маму. Она не помнила, чтобы Марбас угрожал ей подобным образом. Вернее, он угрожал ей всего один раз, и то потому, что ему нужно было дать немного времени, чтобы успокоиться. Но маму ледяной тон Пресветлого на первый взгляд не впечатлил. «Замечательно. Я согласна открыть тебе свое сердце, Азазель. Как только угроза моей земле будет устранена, а наша дочь обретет заслуженное счастье». «Вот именно наша дочь. Я не давал согласия на брак наследницы Пурпурного дома и Принца Бездны. Никто из вас не убедит меня в обратном. Давайте сначала разберемся с конфликтом интересов на Мидиусе». Елена огляделась по сторонам. Архонты спокойно переговаривались с Люцифером и Вирджинией. Преподобный Ардемион Вермор ожесточенно спорил с Льефом и Розенкранцем. А Эдриан, покрасневший от смущения, что-то отвечал присветлому супругу своей матери.